Глава 46. А что за хорошая новость? Спрашиваю в надежде, что удастся поднять испорченное настроение. Уверена, Рэм специально придумал предлог, чтобы заманить меня в свою драконью пещеру. Вынести папки он не может. Так ей поверила. Принят новый закон. Улыбается Ромер. Его долго рассматривали. Крупные предприниматели и монополисты были против, но вчера император подписал указ. Я вскидываю бровь. Как же любопытно, что за законы. Отныне государство будет помогать начинающим дельцам вставать на ноги. Малый бизнес больше не получится душить, как делалось раньше. Мы медленно гуляем перед домом, и я наблюдаю за ремонтными работами. Очень мечтаю поскорее открыть гостиницу. Вот тогда начнется настоящее веселье. Вы сможете не платить налог, пока ваша прибыль не начнет окупать расходы. Просто нужно фиксировать все траты. Потом предоставите налоговые чеки. Ромер всегда носит с собой кожаный портфель и сейчас достает из него бумаги, удерживаемые вместе большой скрепкой. Вот тут подробности. Ознакомьтесь на досуге. Но это значит, что оформить гостиницу нужно как можно скорее. Не стоит ждать окончания ремонта. Я только за. У меня руки чешутся взяться за дело всерьез. Осталось дождаться бухгалтера, и начнем. Приглашаю рамера на обед, но мысли постоянно крутятся вокруг Рэма. Он — бывший муж Анны, но она теперь вне зоны его влияния. Рэм же стал моей проблемой. Нет, с генералом необходимо поговорить, поэтому отправлюсь к нему завтра же. Думаю предупредить Рема заранее, но потом отбрасываю эту идею. Мой визит чисто деловой. Я никогда не признаюсь, что трушу. Даже себе не хочу признаться, что взять трубку и позвонить ему страшно. Утром у нас с Флорой много хлопот. Мы идем в магазинчик косметики, который держит одна дама. Шампуни, жидкости для душа и очистки лица, разные мелочи — все домашнего производства и имеет лицензию качества. У дамы даже награды имеются. Она каждый год участвует в ярмарках, и изготавливает косметику на заказ. Миссис Клэр радушно встречает нас и показывает свой товар. Предлагает пробники, подробно рассказывает о технологиях изготовления своей продукции, сыплет именами. Пару раз, забывшись, называет меня леди грехом. Интересно, несмотря на мою скандальную репутацию, со мной хотят вести дела. Возможно, подозревают, что к финансированию гостиницы приложил руку генерал? Но это всего лишь мои предположения. «Я часто прохожу мимо вашего особняка», — сообщает миссис Клэр, пока мы с Флорой нюхаем флакончики с гелями. «Представляю, какой грандиозный отель получится. Если вы сделаете мне рекламу перед гостями, я предоставлю вам скидки, леди Майруш». «Меня устраивает ваше предложение», — отвечаю я. «У вас есть каталоги?» «Я пришлю их вам». Флора взбудоражена. Нам предстоит столько покупок, столько дел. От всего этого голова идет кругом. Мы решаем зайти в кафе и немного отдохнуть, посплетничать. Устроившись в углу, делаем заказ, а мне потом ехать к Крему. Но я стараюсь не вспоминать пока о нем. Хочется получить от летнего пригожего дня побольше приятных впечатлений. Флора, новости от твоего мужа не приходили? Спрашиваю я. Тебе бы развестись с ним. Приносят пирожные и холодный зеленый чай. Да, прилетела весточка от родственницы. Он попал в долговую яму, а дом пошел с молотка. Лицо Флору мрачнеет. Мне кажется, это самый подходящий момент, чтобы развестись. Он ведь может навесить свои долги на вас славе. Я попрошу господина Ромера заняться вашим делом. О, леди Майруш, я была бы очень благодарна. Ободряюще улыбаюсь Флоре, но в этот момент в дверях кафе появляется лорд Ласко. Он сверкает белозубой улыбкой. На его летнем с костюме нет ни одной складки. Да чего же фальшивый тип? «Леди Майрош, какая встреча!» Он изображает удивление, хотя уверена, лорд просто следит за моими передвижениями. На него не действует холодная встреча. Он тараторит, восхищается погодой, моим будущим отелем, мной. Бежит к стойке и приносит три стакана лимонада. Ставит на стол, а на солнце сверкает рубиновый перстень, украшающий безымянный палец. «Я долго думал, и меня осенила блестящая идея, леди Майрош». Усаживается, развязно закинув ногу на ногу. «Возьмите меня в долю. Раз не желаете продавать особняк, позвольте стать вашим партнером. Он ведет себя так, словно не подставлял Анну перед мужем. «Вот честно». Не узнай я о мерзкой истории с первых уст, никогда бы не догадалась. Веду пальцем по краю стакана. Ягодный лимонад холодный и приятно пахнет. Делаю несколько глотков и обдумываю, как отказать навязчивому плейбою. У меня уже есть деловой партнер, Мой бывший муж, генерал Грэхом. Произношу после некоторых раздумий. Лицо ласко вытягивается. В глазах мелькает злоба. Вот ты и выдал себя, Раул. Чувствую, что непроизвольно сжимаю губы. Сохранять благодушный настрой больше не получается. Все цепляешься за него, Анна», — спрашивает Раул с кривой усмешкой. «Просто перевела отношения с бывшим супругом в деловую плоскость. Отвечаю и пью лимонад. Вкус очень свежий, прохладный, и помогает успокоиться». Раул вдруг спохватывается. «Кстати, у меня есть билеты на ипподром». Приглашаю вас обеих. Он стреляет глазами в сторону Флоры, но она не ведется на дешевый флирт. Наоборот, напрягается. Простите, у нас полно дел. Бросаю неприязненно. Подзываю официантку и расплачиваюсь, оставляя чаевые. На улице оглядываюсь в поисках Кэба. Подходящей машины все нет, и мы немного проходим вперед. Перед нами тормозит автомобиль Лоско. Он распахивает дверь и приказным тоном выдает. «Садитесь, я подвезу вас». Я найму Кэп. Но Раул выходит из машины и хватает меня за руку. «Раньше ты была более покладистой», — цедит. «Садись в машину, говорю, или устроишь прилюдный скандал». Он определенно считает Анну рохлей. Но прежде чем я успеваю придумать, как дать отпор, Флора начинает кричать «помогите». В нашу сторону двигается жандарм. И я, воодушевившись, дергаюсь в цепкой хватке Раула. «Если не отпустите, нас с вами месяц будут полоскать в бульварной прессе», — Шиплю зло. «Я заставлю вас заплатить за произвол». «Что, твой муженек снова вызовет меня стреляться? А я снова пришлю бритера вместо себя. Имею право». Жандарм подходит и вопросительно смотрит на Ласко. Тот отпускает меня и возвращается в автомобиль. На его физиономии читается досада. Он страшно разочарован. «Я вызову вам Кэп», — предлагает жандарм, а я с благодарностью смотрю на Флору. Надо же, не постеснялась поднять шумиху. В машине называю адрес генерала и объясняю Флоре, что потом Кэп отвезет ее домой. Откидываюсь назад и прикрываю глаза. Почему-то ощущаю непонятную слабость. Переволновалась, что ли. Оставив меня перед большим особняком из светлого камня, к подъезжает Машу рукой взволнованной флоре, выглядывающей из окна. Подхожу к дверям и упираюсь рукой в стену. Перед глазами мушки. Как же все плохо совпало сегодня. Хлопаю ладонью по дверному звонку и раздается трель. Хоть бы Рэма не было дома. Тогда я вернусь к себе и отосплюсь. Навещу его позже, в спокойном состоянии. Открываю дворецкий. Леди Анна кланяется. Я прохожу в просторный мрачный холл. Вот значит, где обитает дракон. Обстановка массивная, скупая. Превалируют темные, сдержанные тона. Много дерева и бронзы. В глубине холла стукает дверь, и появляется Рэм. Он в низко сидящих брюках и майке без рукавов. Волосы спадают на потный лоб. В руках держит боксерские перчатки. Широкая грудь вздымается, дракон буквально пышет первобытной силой и тестостероном. Черт! Голубые глаза задерживаются на мне. «Колин, сопроводи леди Майорожа, в гостиную. Я приведу себя в порядок и спущусь», — произносит Рэм хрипловато.